Подойдя к шкафу, Гоббард широко распахнул одну из его массивных дубовых створок и, схватив за воротником зола скорчившегося тампита, вытащил его наружу. — А это что за тип? — спросил он. — Еще один вельможа. Воображение Блада немедленно нарисовало картину веселец, о которых говорил капитан и несчастного молодого моряка, без суда вздернутого на одну из них взамен другой жертвы, обманувшей ожидания Гобарда. Блад тут же придумал молодому повстанцу не только титул, но и целую знафную семью. «Вы угадали, капитан. Это Виконт пит двоюродный брат сэра Томаса Вернона, женатого на кроссовке Молли Кирк, сестре вашего полковника. Вам должно быть известно, что она была фрейлиной жены короля Якова. Капитан и его пленники едва не задохнулись от удивления. Но в то время, как Пит счел за лучшее скромно промолчать, капитан отвратительно выругался, с интересом рассматривая свою новую жертву. Он лжет?